Это называется наитие. Логикой владеют многие. Наитием — единицы. Старая дама показала пальцем сначала себе на грудь, потом в небо. Бриз почтительно шевелил ее голубоватые седины. Не наитие, а случайное совпадение. Ладно, не имеет значения. Ника сел, снова вскочил. Да не тяните вы! Что вам рассказали эти люди? Они знают, где искать тайник? Это я и попыталась выяснить. Сначала я встретилась с джентльменом, который представился техническим руководителем предприятия. Он сам примчался ко мне в Кент буквально через два дня после того, как мы вступили в переписку. Первая беседа была очень странной. Тетя отпила чаю, хитро улыбнулась. Каждый пытался выведать у собеседника максимум информации, ничего не сообщив взамен. Но у меня больше терпения. К тому же я отлично умею прикидываться старой идиоткой. Раунд закончился в ничью с небольшим преимуществом в мою пользу. По крайней мере, я узнал, что поиски надо вести не в швейцарском Сен-Морице, а в Карибском море. На следующую встречу они явились вдвоем. Второй у них называется юридическим руководителем. Оформление находки клада и взаимоотношения между компаньонами — это все м а т е р и я я з ы к о в ы р и с т ы е Тут без хорошего специалиста можно наломать дров. «Тетя, не м у ч и т е меня! Что вы у них выведали?» Если бы не воспитание, Николас сейчас бы схватил почтенную леди за руку, как Герман старую графиню. «Ты не даешь мне рассказать все по порядку», — пожаловалась Синтия. «Ну, хорошо, изволь». Дело кончилось тем, что меня пригласили стать третьим компаньоном. Как только я намекнула, что у меня есть ключ к местонахождению тайника, они оба просто затряслись и стали чрезвычайно сговорчивы. «Ты сейчас поймешь, почему». Вы показали им письма? Синтия обиделась. Я похожа на дуру? Разумеется, я ничего им не показывала. Почему же они вам поверили? — Из-за моего Ника. Они что-то знают про человека по имени Эпин. Это наверняка. Но хоть мои компаньоны, каждый держит свой фрагмент пазла при себе. — Не понял. — Они знают, как попасть к месту, где находится пещера. Причем технический руководитель был осведомлен об одной половине маршрута, а юридически — о второй. Вступив в официальное партнерство, они обменялись информацией, но от меня держат ее в секрете. Я нахожусь в выигрышном положении. Они бродят по своему секретному маршруту уже несколько лет, и все б е з т о л к у Ключ к тайнику у меня. Поэтому в предприятии мне принадлежит 40%, а им по 30%. Если б ы ты знал, как долго мы торговались... и з а распределения долей. Но Яна стояла-таки на своем. Можешь гордиться своей старой тетей?» Он чмокнул ее в морщинистую щеку, специально подставленную для этой цели. Попугай сидел на столе с другой стороны и тянулся к Синтии своим клювом, будто тоже хотел ее поцеловать. Никогда еще Николас не видал столь общительной и любопытной птицы. «Горжусь, горжусь, но у вас нет никакого ключа к тайнику. Есть считалка, которая непонятно, что значит... а карту и рисунок сожгла фрау Беттина Мюнхли фон Теофельс 300 лет назад. Вы им про это сказали? Нет. Почему? Потому что тогда они не согласились бы дать мне 40%. Магистр задумался. Кое-что начинало проясняться, но очень многое еще требовало разъяснения. — Тетя, неужели вы плывете на Мартинику искать сокровища? Но у вас нет ничего, кроме детской считалки. Мои компаньоны знают, где расположена пещера. А найти тайник мне поможешь ты. В конце концов, это твоя профессия — разгадывать подобные ребусы. Кажется, с и н т и была очень довольна, что так замечательно все придумала. Она намазала ежевичным джемом бриошь и вдумчиво откусила кусочек. «М -м, отличная выпечка. Попугай почесал крылом голову. Николас схватился за лоб. — Ваши компаньоны тоже прилетят на мартинику? — Нет, они плывут на нашем корабле. Ты их видел. Один все время торчит около меня в казино, ну, который ставит по одной фишке и все время проигрывает. Тощий такой в очках. Это мистер Миньон, он юрист, точнее, нотариус. — Француз. Снисходительно добавила тетя, словно это слово исчерпывающе все о б ъ я с н я л о А другой, который технический руководитель, это наш сосед по столу мистер д е л а н и Но... «Но почему они ведут себя, будто вы не знакомы?» Вытерев губы, тетя попросила подлить ей чаю и с важным видом ответила, «Это азбука конспирации, мой милый. В таком деликатном деле нужно вести себя очень осторожно».